Едет поезд, в купе сидит очень красивая молодая девушка. Заходит молодой священник. Едут они довольно долго. Священник: "О, дочь моя, позволь с тобой грех совершить". "В чём проблема, святой отец? Деньги плати и вперёд, после процесса", девушка спрашивает. "Ну что, святой отец, деньги платить будем?" Священник перекрестился, поднял палец вверх. "Всевышний заплатит". Тот грузин с верхней полки Эй, послушай ты, все вишни уже платил. Пусть теперь все нижний платит.